«Враги среди нас!» Один. Декатан слушал, как Итератор изрекает свои диатрибы против Империума и Императора и видел, что Аркадис постепенно теряет хладнокровие. Ему тоже было неспокойно, но по другой причине. Ее слишком долго нет. Услышав, что Саламандр зашевелился, Аркадис полуобернулся к нему. «Ты куда?» «Пойду поищу ее». «Что?» прошипел ультрамарин, полуха слушая непрекращающиеся нападки итератора. «Ты мне нужен, чтобы рассказать про Истван-5. Твое свидетельство, очевидца, крайне важно. Аркадис, я должен ее найти». Его товарищ состроил недоуменную гримасу. «Почему?» Он поморщился. Раны Аркадиса не зажили и полностью никогда не заживут. Бионические протезы дали ему возможность двигаться, но ценой боли. Ни один человек не вынес бы такого, а ультрамарина она ослабляла. Даже выйдя он вовремя из комы, в которую его погрузила анабиозная мембрана, чтобы доставить накал, его бы все равно не взяли. Он больше не годился для передовой. Словами и повадками всячески опровергал это, но глаза его выдавали. Гекотан видел это так же ясно, как свои собственные слабые места. Нам поручили защищать ее, брат. Мы оба дали клятву, если ты вдруг забыл. Предбоевой обед, полагаю, это еще что-то значит для тебя. Аркадий внезапно выпрямился, и на миг Гекотану показалось, что ультрамарин его ударит. Затем тот расслабился, и взволнованный визг бионики сменился ровным гудением. «Я больше не уверен, что это для кого-то и что-то значит», признал он тихо, имея в виду не свои почетные свитки. «Конечно, все помню», — добавил он громче. «Это наш долг». «Я просто хочу убедиться, что у нее все в порядке». Смирившись, Аркадий вздохнул. «Делай то, что должен. Но когда Бастион присягнет Хоросу и нас вышвырнут из его атмосферы, не возлагай всю вину лишь на мои плечи, брат». Лицо и голос Ультрамарина мгновенно изменились. «Что у тебя с рукой?» Рука едва заметно дрожала. Гекотан этого даже не замечал. «Нервная дрожь!» — соврал он. «Наверное, после падения. Найду оружейницу и сразу вернусь». Времени на ответ не было. Все глаза опять обратились к Аркадизу. Пришел его черед попытаться убедить Клейф. «Мне нужен бой, а не дебаты!» — проворчал он, даже не подозревая, что его желание вот-вот осуществится. 2. Перед клеев-ноблями прокручивались зернистые панорамные изображения разрушенных городов и опустошенных вирусами местностей. На записи было не только изображение, но и звук, правда зловещий тихий. «Что вы слышите?» – спросил Аркадис и выдержал долгую паузу, придавая важность своему вопросу. «Это голос смерти. истван три где Хорус Луперкаль учинил геноцид и развязал галактическую войну. Целая планета уничтожена с помощью вирусного оружия. Братоубийство между Астартес неслыханных масштабов. Лишь благодаря усилиям капитана Гарра из Гвардии Смерти, спасшегося на фрегате Эйзенштейн, хоть кто-то остался в живых, чтобы рассказать об этом ужасе. Ни предупреждения, ни приказа уйти, просто смерть. Аркадия сдал знак выключить изображение и сложил ладони перед собой. «Это дело рук диктатора, того, кто отринул свет императора ради тьмы». Ультрамарин нахмурился. «Истван-3 был коварной уловкой, чтобы найти тех, кто по-прежнему верен императору, и уничтожить их одним ударом. Заключив союз с Хорусом, вы объединитесь с безумцем». «Истван-3 открыто восстал». Мгновенно отреагировал Варкалин. Его лордом-командиром был мутант Псайкер по имени Вардус Прау, выступивший против Империума. Сыны Хоруса и дружественные им легионы были посланы туда по приказу Совета Терры. «Что вы имеете в виду, Итератор?» – спросил Верховный Нобль. «То, что Хоруса отправили в систему Истван, проводники Имперской воли» и утверждается, будто это являлось частью плана воителя по избавлению от внутренних предателей. Он был послан туда. аркален впился взглядом в ультрамарина. Был послан туда. Террой. Аркадий сжал кулаки. Он убил миллиарды людей, разбомбил планету, а затем спустил с цепи своих псов на воинов, оставшихся верными императору. Мир, порабощенный опасным нарушителем имперского закона, псайкером-мутантом, то есть существом, способным воздействовать на человеческий разум», продолжал Итератор. «Вы не были на истване -3. Ваша военная карьера закончилась на улан не так ли?» Аркадис не ответил. Стиснув зубы, он зло смотрел на противника. «У меня есть доказательства», продолжал Варкалин, «что среди имперских войск зрело недовольство и что император хотел обуздать растущее влияние магистра войны. Безусловно, культ его личности разрастался с того момента, как император отказался от Великого Крестового Похода. Способны ли боги завидовать? Идиотизм возвал Аркадий Склееву. Все это поверхностные представления, призванные скрыть правду, что Хорус осуществил геноцид и нанес упреждающий удар по сохранившим верность императору-воинам своего легиона и легионов других примархов-изменников. Хорус был вынужден так поступить, парировал Варкалин, когда узнал о распрях среди своих сторонников и о том, что воины, поклявшиеся ему в верности, собираются выступить против него. Он их остановил. И при этом погубил тысячи, ответил Аркадис, песцов, поэтов, имажистов и итераторов из ордена летописцев придачу. Он чудовище. три Ультрамарин с трудом выговорил это слово. Чудовище. Хорус по-прежнему оставался для этого легионера отцом. Варкалин видел это по страданию написанному на лице говорившего. «Он все еще пытается понять», — подумал итератор. «Император был дураком, послав сюда этих воинов. Вышедшие из строя солдаты, благодарно забытые своими командирами. Он сомневается, а раз так...» «Это ваш обожаемый господин навлек опасность на тех мужчин и женщин, посланных для того, чтобы задокументировать Великий Крестовый Поход навсегда запечатлеть в памяти живущих деяния императора и его примархов. Их смерть была трагедией, но в войне, спровоцированной отсутствующим отцом, не сумевшим уследить за своими сыновьями, потери всегда велики. Вряд ли это превращает магистра войны в чудовище. Когда лицо ультрамарина скривилось от гнева, Варкалин позволил себе едва заметно улыбнуться. «Ну давай же, пора, закрепи мою победу!» «Что тебе посулили за это, Варкалин?» Ультрамарин не мог сдержать ядовитые усмешки. «Я всего лишь скромный слуга и нахожусь здесь для того, чтобы объективно представить своего господина. Или ты блюдешь договор с некой ужасной силой? Может, ты у нее на содержании?» Взгляд Варкалина был холоден, как лед. «Вам очень хочется меня уничтожить, не так ли?» Аркадис медленно кивнул. Это вызвало протест у Клеева, но Варкалин отмахнулся. «Император посылает вояк туда, где нужны послы. Те, кто не окажется в неловком положении в незнакомой обстановке, где болтер и нож не имеют права голоса. Чтобы раздавить тебя, мне оружие не нужно». Аркадий снова впал в ярость и шагнул к итератору. Вот и все. Варкалин улыбнулся специально для ультрамарина. «Природу не изменишь». Команда маршалов со вспышковыми саблями ринулась на перехват. 4. Аркадий знал, что может разделаться с ними и без оружия, причем так быстро и чисто, что его руки сомкнутся на горле Варкалина, прежде чем прозвучит сигнал тревоги и зал наполнится вооруженными людьми. Но вместо этого он поднял руку. Стражники отступили. Аркадис почувствовал, как щупальца поражения сжимают его сердце. Гекотан, где ты?